Глава 13. Старый друг. Видно только двоих, но я уверен, есть еще кто-то. Радар не достает, но есть природная чуйка. Не может быть все так просто. Синекожие, будто воры, лазят вокруг входа в шахту и минируют его попеременно озираясь. Двое, видимо, приглядывают за тылом. Вот из глубины выходит еще один, пятится задом, отматывая какую-то веревку. Через несколько секунд я понял, что это шнур от взрывного механизма, а коробочка в руках рогатого ни что иное, как детонатор. Постой. Остановил рвущуюся в бой Ари. Они, кажется, заминировали вход. Надо действовать аккуратнее. Что ты предлагаешь? Сиди тут. Смотри, чтобы еще кто-то не пришел, а я разберусь. — Еще чего? Я что, по твоему мнению, совсем ни на что не кажусь? — возмутилась девчонка. — Я действую, исходя из логики. Ты сейчас думаешь задницей. Не надо мне ничего доказывать, мы не соревнуемся. Пойдем в лоб, они просто подорвут вход. Надо схитрить. Под тяжелым взглядом Ари молча отвернулась. Было видно, что мышка не согласна, но решила подчиниться. Подхожу к шахте под прикрытием деревьев. Мокрая одежда неприятно прилипает к телу. Слава Создателю, что на дворе лето, не так холодно. Главное, чтобы эти кретины попали в радиус моего дара. Энергия оставалась. Можно попробовать подчинить одного и вывести из строя, к сожалению, тоже одного. Очень много сил ушло на гребаную рыбу, чтобы ей плохо спалось. Саму акулу местного разлива я отпустил. Прокус ее смерти никакого, зачем убивать? Это не мутант, никакой волжбы я не почувствовал. Чем меньше людей, тем легче самой планете. Она восстанавливается. Появляется большое количество зверья. более того, они даже стали намного смелее. В лес сейчас одному лучше не ходить, а если хочешь поплавать, тебя ждет вот такой подарочек. Когда один из синекожих был совсем близко, решил залезть к нему в голову. Мягкими касаниями прощупываю разум, Суори зашевелился и стал озираться по сторонам. Значит, не так я хорош, раз он заметил вторжение. Плюю на маскировку и начинаю плотнее прощупывать его разум. Оба Суори стоят и ждут. Один с винтовкой, как раз мой подопытный. Второй с пистолетом. Направили оружие в сторону входа. Третий, в нескольких метрах от них, копается с детонатором. Понятно, прикрывают минера. Мой подопечный начал дергаться, махать руками, будто отгоняет мух. Второго не могло не заинтересовать подобное поведение. Слишком долго, пора завязывать. Под контроль взять не удалось, пришлось действовать обходным путем. Навеял страшную рожу, подставляя картинку монстра на место его соратника. Подопечный тут же поднял винтовку и засадил отменную очередь в тушку своего приятеля. Повторяем из последних сил еще одну рожицу, наподнявшего голову подравника, и его тоже постигла участь первого. Теперь убираем личины и оставляем рогатого на съедение совести, а сами медленно подкрадываемся со спины. Отлично. Он даже ничего не успевает заметить. В шоке пялится на только что убитых. Ступор мне на руку, все по плану. Только среагировал на шорох, когда я был на расстоянии пары шагов. Покрываю дистанцию и вырубаю синекожего. Винтовка в моих руках. Выстрел, и последний отправляется в Альгалу, или что там у них. «Выходи!» — кричу Аре. Впрочем, девчонка появляется спустя минуту. Смотрит на убитых максимально отстраненно, а вот на меня задумчиво. Кажется, начинает понимать, что просто везением не оправдать мои похождения. «Что будем делать?» «Ждать, пожимаю плечами». «Если выйдут наши, хорошо. Выйдут не наши». Многозначительно замолкаю и передергиваю затвор винтовки. Трупы уволокли в сторону. Детонатор тоже. Лезть что-то разминировать я не стал. Себе дороже. Еще не дай, создатель, взорву все. Команду ждать долго не пришлось. Появились уже через час. Все усталые, вымотанные, кое-кто даже раненый. А вот из конвоя Суори выжил только один. Стоило второму выбраться из шахты, он тут же понесся ко мне. Пока все остальные стояли в шоке от подобной встречи, этот псих взял меня за грудки и начал трясти. «Ты где был, сукин сын? Прятался? Пока мы там умирали?» Выкручиваю его руки и толкаю в грудь. Он тут же достает пистолет и направляет на меня. «Мы провалились. Был обвал. Вы и сами все видели. Работаю на публику. К месту перепалки подошли все» а потом выбрались через другой ход, вплавь через реку. Встретили нескольких из отряда. Убили. Суори обвел глазами три трупа. Его взгляд прояснился, но он все еще был в бешенстве, а я продолжил. «Не думаю, что вам встретился большой отряд. Если брать КПД каждого, мы бились на равных. Так что не пари чепухи и скажи спасибо, что мы спасли твою жопу». «Ты зарываешься, мясо!» – прищурился Суори. «Спас меня, говоришь!» «Да, спас. Твердо смотрю в глаза. Поддаваться нельзя. Он сейчас на взводе и почти обезумел. Если прогнуться, тут же схорчит и не подавится. Разуй глаза и глянь, все заминировано. Не выйдем мы со спины, остался бы ты там». Киваю на вход в шахту. Сури окончательно приходит в себя. «Сколько вы уже тут?» «Часа два в сумме с момента выхода». «И не пришли на помощь?» Снова завелся Суори. «Нет, не пришли». «Где нам вас искать в этом лабиринте?» Логично отметил я. «Кого-то придется наказать», — оскалился рогатый. «Может, эту сучку?» Он направился в сторону Ари, но я тут же встал на его пути. Сара и ее люди не успели подтянуться. Интересно, пошли бы они на конфликт ради Арины? Это мне было все равно. Я жил одним днем. Одним днем умирал и одним днем снова рождался. Не заставляй меня жалеть о том, что я спас твою шкуру, рогатый. Тихо говорю ему прямо в лицо. Ты только что нажил себе врага. Так же тихо отвечает он. Не сейчас, не завтра, но я убью тебя. Два глаза с вертикальными звериными зрачками сверлят меня. Отвечаю спокойно, даже холодно. Слова, подобные забравшемуся под куртку сквозняку. «Если я не сделаю это раньше». Сори вздрагивает и отводит глаза. «Выставить патруль!» Командует он, излишне громко, компенсируя временный страх. «Территория зачищена. Два, Два часа на обед и отдых. Затем мы возвращаемся». Началась суета. Люди разом отмерли, разбегаясь каждый по своим делам. Считаю общую численность, почти все на месте, кроме второго сори. Понятно, почему этот кретин так зол, будто Свора бродячих псов. Потерять своего напарника да еще и поди очень глупо. Лагерь разбили у небольшой времянки перед входом в шахту. Пользуя случаем, Арина тут же скрылась внутри, выжимая вещи. Мы были мокрыми до нитки. Но одежда на мне уже начала высыхать, я даже не ощущал холода в отличие от девчонки. Достаточно быстро приготовили еду, пользуясь запасами шахтеров, которые, к слову, так и не нашлись. Может были убиты, а может стали обедом для нашего водного транспорта. Я взял свою порцию и сел неподалеку, рассматривая темный зев пещеры и думая о том, сколько еще надо будет энергии, чтобы банально выбраться, а сколько надо, чтобы спасти близких. Кто-то опустился рядом. Лениво поворачиваю голову, это Сара, села рядом и приступила к еде. Мы работали ложками в тишине, которая напрягала все больше и больше. Когда она заговорила, я даже облегченно выдохнул. «Спасибо тебе, Зари. «Молчу». «Понимаешь, она для нас больше, чем член отряда». Сара говорит горячо, будто убеждает саму себя. Оказывается, веры у них осталось не так много». Пока она жива, есть надежда. Продолжаю молчать. Даже ничего не спросишь? Сара удивлена. Нет. Спасибо. Сара уходит, возвращаясь к своим людям, которые сидят в кружке, внимательно слушая Ари. Арина в красках рассказывает, как мы выбирались из-за подни. Сара слушает в полухо, больше думает. Сборы прошли штатно. Пошли в сторону грузовика, где уже ждал точно такой же брат-близнец первого, он как раз вытаскивал на буксире второго. Хорошо, что на рулевые качества авария не подействовала, поэтому оттащить грузовичок на родину не составило труда. Вернулись назад в сумерках, сразу же пройдя через холодное обливание из ведра, которые заменяли для рабов душ, а затем смогли пройти в барак. У меня в голове все это время сидела пружина, План с привлечением Мелиены обязан был сработать, но действовать надо как можно раньше. Если она посол, значит, рано или поздно вернется на гору, где я могу попробовать спасти сына. Уже знакомый Суори, провожавший меня раньше, был окликнут, а когда подошел, получил просьбу проводить госпоже. — Она сейчас занята, — проворчал здоровяк. — Через час, может, через два. Он усмехнулся. «А может, и через все три, смотря насколько хватит, господина!» «Мне не нужны твои гадания о сроках, просто проводи, когда она будет на месте». Сори прищурился, окидывая взглядом, полным злобы, но ничего не сказал. «Через час меня позвали». Мы прошли тем же путем, прямиком к покоям властной Сори. Она была в покоях, сидела на небольшом стуле у зеркала, приводя себя в порядок, расчесывая длинные послушные волосы и стирая косметику. Когда нас оставили наедине, она обернулась. «Рада, что ты выжил», — искренне призналась аристократка. «Даже кое-что придумал, судя по твоему визиту. Но знай, сейчас я ничем не могу помочь». «Знаю, вы уже... удовлетворены», — подобрал слова. Синекожая посмотрела на меня, а затем рассмеялась чистым и звонким смехом. «Вижу, кто-то ревнует», — покачала она головой. «Но нет, ты не прав». Я не это имела в виду. Но нужен я вам именно для этого. Говорю утвердительно. Посмотрим. Серьезно отвечает она. А сейчас к делам. Что тебя привело ко мне? Я согласен перейти под вашу руку. Не раздумывая отвечаю, даже ловлю какой-то разочарованный взгляд. Даже так? Сейчас я не могу исполнить твою просьбу. Ты будешь обычным рабом Ахарона, пока я не поеду дальше». На этот раз с сожалением произносит она. А до этого момента ты можешь не выжить. Сколько? Десять дней. Но учти, что это непростые десять дней. Кое-кто будет кидать вас в огонь постоянно. Кто же это? Один неравнодушный ко мне капрал. Туманно выражается она, кажется, я понимаю о ком. Справишься? Да. Мне нравится твоя уверенность, мурлычет она. «Сейчас тебя проводят, я действительно устала». Киваю и разворачиваюсь, уходя прочь. Вот и первая часть плана. Провожатый в конце пути вручает мне сверток с ароматно пахнущим окороком и свежеприготовленными лепешками, а также глиняным горшком с молоком. Возвращаясь в амбар, я с богатым уловом. Вечером нас не кормили. Спасибо, милиене, позаботилась. Стоило мне развернуть куль с припасами... Запах свежей еды пробудил урчащие на разный лад желудки. Поделился со всеми поровну, все равно не так голоден, как они. Мясо рыбы в пещере весьма сытное, не в пример той же каши, которую варили после. После небольшого перекуса все уснули. Чтобы проснуться ранним утром и тут же снова влезать в еще толком не высохшую одежду. «Чтобы что?» «Правильно!» Снова отправиться защищать честь великого охорона. Остальные отряды, встающие на тренировку, провожали нас нечитаемыми взглядами. Уже до всех начало доходить, что кто-то очень не хочет, чтобы мы выжили. На раздаче снаряжения, которое вчера здорово потрепали на нескольких парнях, нас встретил закрывающийся прилавок. Время на сборы поджимало, машина уже стояла и мерно гудела заведенным мотором а мы даже не могли взять свежие вещи, патроны, одним словом, ничего. «Карл! Ну какого хрена? У Эда нет щита, пара наших в мокрых шмотках, а пайки? Что нам делать?» Сара вызвала к здравому рассудку, но рассудок не ответил. Названный Карлом Суори лишь пожал плечами, закрыл окошко прилавка с той стороны и хотел было удалиться, если бы не мое терпение. «Оно закончилось!» Делаю пару шагов вперед, пробивая деревянные ставни и хватая не успевшего отойти Карла. Выдираю засранца, будто сорняк, швыряя на землю. Нога на грудь, протягиваю руку, чтобы один из наших дал пистолет. Мужик хмуро смотрит на Сару, но без особых проблем вкладывает пистолет в руку. Конечно же, на шум тут же прибегают парочка воинов, в том числе и мой провожатый Кмелиене и вчерашний придурок, друга которого убили в шахтах. «Еще шаг, и вы попрощаетесь с Карлом». «Не чуди!» — рычит наш конвоир. «Что случилось?» Провожающий Миллиене лишь смотрит с изрядной долей интереса. Не удивлюсь, если сегодня он в красках расскажет, что произошло своей хозяйке. «Вы, наверное, думаете, что мы будем драться с Дриколием и голыми задницами? Чтобы каждый встречный враг смеялся над сиятельным охороном, которому, видимо, нечем обороняться?» Специально играю примитивную разводку. Но это феодальное общество, оно само по себе недалеко ушло по лестнице эволюции. Поэтому мы возьмем снаряжение и воздадим честь нашему господину. Отпускаю так и не пришедшего в себя Карла, пинаю бедолагу в живот. Не могу отказать себе в небольшой месте. Вставай и выдай, что причитается, мы торопимся. Это срабатывает». Все тут же расслабляются, но уверен, по возвращении нас ждет та еще экзекуция. Но сначала надо вернуться. А у меня очень скверные предчувствия касательно сегодняшней вылазки. Начался первый из десяти дней настоящего ада. Мы снова залезли в машину и покинули пределы развала, на этот раз двигаясь в другую сторону. Диск солнца быстро поднимался вверх, радуя безоблачным деньком, рискующим стать последним в нашей карьере рабов-наемников. На этот раз добрались значительно быстрее, за час с небольшим. Но порадоваться скоростью не удалось. Весь отряд Сары стал мрачнее тучи. «Вам знакомо это место?» – спросил проницательный Сема. – «Да». «И что там?» «Ничего хорошего». Вздохнула Сара, после чего рассказала чуть подробнее. Старая военная база под землей с десятком дотов для стрельбы и ракетными установками, средства противовоздушной обороны. По крайней мере, раньше. Сейчас там обосновался один из подчиненных Охарона, который разводит легионеров. Значит, ферма. Вот как. Боялся ли я? Нет, мне было абсолютно все равно. За ночь в резерве скопилась приличная порция маны, если что... Могу выжечь мозги парочке другой, а дальше попробуем друг друга на зуб. Вообще скорость пополнения резерва радовала. А еще она росла. Не очень быстро, но прогресс виден. Очевидно, моя жрица обращала все новых и новых людей, которые в свою очередь молились. В мире монстров, мире, где каждый шаг и каждый день может стать последним, люди верят во все, что сулит им надежду. Если не спасти тело, то хотя бы спасти душу. Даже на примере нашего отряда можно увидеть весьма интересную тенденцию. Ребята очень долго выживают и притерлись. Уверен, ссоры, разногласий тут значительно меньше, чем в других группах. Все потому, что людей объединяет вера. Страх, ненависть, отчаяние. Они сочились из каждого, будто тот был перезрелым фруктом, но при помощи веры становились той самой клейкой субстанцией, что сплавляло людей в нелегкие времена. Единственный выход сейчас обращать все новых и новых людей. Как хорошо, что для этого их даже не надо освобождать. Это бомба замедленного действия, которая рано или поздно должна взорваться. А я, в свою очередь, постараюсь, чтобы к тому моменту детонатор был в моей руке. Десять дней – отличный срок, чтобы подготовиться к освобождению Виктора. Зачем такой риск? Причем снова? Главная цель всего экспромта с континентом заключалась в том, чтобы спасти одного человека. Я не буду спокоен, пока не закончу это дело. Шест теперь без контроля. Он может убить пленника в любой момент. Почему я так подумал? Он не дурак. Это старый и могущественный демон, который точно не отпустит моего двойника просто так. Но убить при всем своем могуществе не сможет. Они равны. Полубоги. Сильнейшие маги. Значит, он просто сбежит. Мы вышли из машины, а я, увлеченный своими мыслями, даже пропустил момент, когда нам дали инструкции. Спустились в подвал, и я в очередной раз вспомнил Али. «Как мне повезло иметь такого друга!» «Я выживу и воздам всем сполна, я обещаю. А пока...» Из темного коридора раздался знакомый рык. «Что?» Я оторопел. «Али?» Сломя ноги, несусь вперед прямо в темноту. «Стой, придурок! Держите его!» Кричит Сара, но уже поздно.